глава 52. Chiesa di Santa Margherita de' Cerchi. Она же так называемая церковь Данта больше похожа на часовню, чем на церковь. Поклонники Данта почитают этот небольшой храм как священное место, где произошли два поворотных события в жизни великого поэта. Согласно преданию, именно в этой церкви Данта ему тогда было девять, Впервые увидел Биатриче Портинари, которую он полюбил с первого взгляда и которая его неодолимо влекло всю жизнь. Но эта любовь принесла ему одни страдания. Ибо Биатриче вышла замуж за другого, а затем умерла молодой, всего в 24 года. Несколько лет спустя в этой же церкви Данта обвенчался с девушкой по имени Джемма донати. Если верить замечательному писателю и поэту Боккаччо, это оказалось для него неудачным выбором. Хотя у супругов были дети, они не питали друг друга особенно нежных чувств, и после изгнания Данта ни муж, ни жена не проявляли никакого желания воссоединиться. Любовью всей жизни для Данта всегда оставалась скончавшейся биографии Портинари. Хотя он едва её знал, Память о ней оказалась настолько яркой, что вдохновила поэта на создание величайших произведений. Знаменитая книга Данте Новая жизнь изобилует стихами, превозносящими блаженную Битриче. Еще красноречивее то, что в Божественной комедии Битриче выступает ни много не мало спасительницей и провожатой Данте в раю. В обеих книгах Данте Обильный изливает тоску по своей недосягаемой возлюбленной. Сегодня церковь Данта стала прибежищем тех, кто страдает от безответной любви. В этой церкви похоронена сама Биатриче, и к ее простой гробнице стекаются как поклонники Данта, так и невезучие влюбленные с разбитым сердцем. Направляясь к этой церкви Ленгдон и Сиена сворачивали на все более узкие улочки старой Флоренции, которые под конец и вовсе стали напоминать что-то вроде пешеходных дорожек. Когда в этом лабиринте появлялся автомобиль, а такое изредка случалось, люди прижимались к стенам домов, чтобы его пропустить. "Церковь вон за тем углом", сообщил Ленгдон своей спутнице. Он надеялся, что кто-нибудь из туристов им поможет. После того, как Сиена забрала у него свой парик, взамен вернув ему пиджак, они восстановили свой привычный облик, превратившись из рокера и скинхеда в университетского профессора и привлекательную молодую женщину. В связи с чем их шансы найти доброго самаритянина определенно повысились. Снова сделавшись самим собой, Лэндон почувствовал большое облегчение. Повернув на совсем уже тесную улицу Престо, Лэнгдон стал внимательно смотреть по сторонам. Маленькая и невзрачная, киеза де Маргарита де Черке была к тому же зажата между двумя зданиями побольше, поэтому вход в нее не бросался в глаза. Чтобы не пройти мимо, лучше всего было полагаться не на зрение, а на слух. Эта странная особенность церкви Данта объяснялась тем, что в ней часто устраивались концерты, а по свободным от них дням служители включали записи предыдущих выступлений, дабы их гости могли наслаждаться музыкой в любое время. И правда, сразу за поворотом до ушей Лэнгдона начали доноситься обрывки записанной музыки. Они становились все громче, и вскоре Ленгден с сиеной уже стояли перед неприметным входом. Единственным признаком того, что они пришли по адресу, была крошечная табличка, полная противоположность ярко-красному стягу у дома музея Данте, гласящая, что это и есть церковь Данте и Битриче. Когда Лэнгдон и Сиена наступили в полумрак под церковными сводами, воздух стал ощутимо прохладнее, а музыка громче. Интерьер святилища был скудным и простым, даже проще, чем помнилось Ленгдону. Туристов это утро было немного. Они бродили по залу, писали в блокнотах, тихо сидели на скамьях, слушая музыку или разглядывали экспонаты из художественной коллекции. Если не считать алтарного образа Мадонны кисти Нереди Биччи, Почти все изначально украшавшие церковь произведения искусства уступили место современным, представляющим две знаменитости: Данте и Битриче, ради которых сюда и стремилось большинство посетителей. На многих картинах был изображен Данте с обожанием взирающий на Битриче во время их знаменитой первой встречи, той самой, когда он, по его собственному признанию, беззаветно в нее влюбился. По своему художественному достоинству картины сильно отличались друг от друга. На вкус Ленгдона многие из них грешили неуместной слащавостью, да и мастерство их создателя оставляло желать лучшего. На одном из этих горе шедевров неизменная красная шапочка Данте с наушниками выглядела так, будто он украл ее у Санта-Клауса. Тем не менее их сквозная тема тоскующий взор поэта, прикованный к его музе Биатриче. Сразу давало понять, что это церковь несчастной любви, любви неразделенной, неутоленной и неутолимой. Переступив порог, Ленгдон машинально повернулся влево к скромной гробнице Биатриче Портинари. Именно туда в первую очередь направляли стопы посетителей церкви Данте. Хотя интересовала их не столько само могила, сколько знаменитый предмет около нее – плетеная корзина Нынче утром эта плетеная корзина тоже занимала свое обычное место рядом с гробницей Как всегда она была доверху набита сложенными листочками бумаги письмами которые посетители написали от руки адресовали самой Биатриче Биатрича Портинари превратилась в своего рода святую покровительницу влюбленных, родившихся под несчастливой звездой. По давней традиции они писали и клали в корзину обращенные к Беттриче письма, надеясь, что она как-нибудь за них порадеет или сделает так, чтобы их полюбили в ответ или поможет им найти истинную любовь. А может быть, даже даст силы на то, чтобы забыть умершую возлюбленную или возлюбленного. Много лет назад Перед тем как засесть за кропотливую работу над новой книгой по истории искусств, Ландон тоже заглянул в эту церковь и положил в корзину записочку, попросив музу Данта одарить его не настоящей любовью, а толикой того вдохновения, которое помогло великому Флорентийцу создать столь внушительную поэму. В тайне он верил, что Битриче впрямь снизошла к его мольбе, ибо по возвращении домой ему удалось написать свою книгу с необыкновенной легкостью. Скусате послышался вдруг громкий возглас Сиена. Вот это асколтарме тутти. Извините минутку внимания. Оглянувшись, Ленгдоно увидел, что Сиена обращается к рассеянным по залу туристам. Все они повернулись к ней с немного встревоженным видом. Мило улыбнувшись, Сиена спросила по-итальянски, нет ли у кого-нибудь с собой Божественной комедии. Получив в ответ лишь несколько удивленных взглядов и отрицательных покачиваний головой, она повторила свой вопрос на английском, но и это не возымело успеха. Пожилая женщина, подметающая алтарь, шикнула на Сиену и приложила палец к губам, требуя тишины. Сиена повернулась к Лэнгдону и нахмурилась, словно говоря: "И что дальше?" Вообще-то Лэнгдон собирался реализовать свой план несколько иначе, не прибегая к столь громогласным объявлениям. Но, в смысле результата, он безусловно рассчитывал на большее. Во время прежних посещений церкви ему не раз попадались туристы с великой поэмой в руках. Они перечитывали ее здесь, наслаждаясь полным погружением в мир Данте. Не повезло. Внимание Ленддена привлекла пожилая пара, сидящая поблизости от алтаря. Мужчина склонил лысую голову, уткнувшись подбородком в грудь, его явно одолела дремота. Его супруга напротив выглядела вполне бодрой. Из-под ее седых волос свисали белые проводки наушников. "А вот и проблеск надежды", подумал Лендден и двинулся по проходу. Поравнявшись с пожилой парой, он увидел что надеялся не напрасно. Наушники дамы были подключены к Айфону, лежащему у нее на коленях. Заметив, что на нее смотрят, она подняла глаза и вынула из ушей наушники. Лэнгдон не знал, на каком языке говорит эта дама, но повсеместное распространение Айфонов, Айпадов и Айподов породило жаргон не менее универсальный, чем стилизованные фигурки на дверях туалетов по всему миру. "Айфон?" спросил он, вложив в свой голос побольше восхищения. Лицо пожилой дамы просветлело, и она гордо кивнула. "Такая умная игрушка", тихо ответила она с британским акцентом. "Сын подарил. Я слушаю эти электронные письма, представляете, слушаю письма" Это чудо-машинка читает мне вслух. А при моих слабых глазах это большое подспорье. У меня тоже такое есть, с улыбкой сказал Ленгдон и присел рядом, стараясь не разбудить ее спящего мужа. Но вчера вечером я умудрился его потерять. Ох, какая беда. А вы пробовали услугу Найди мой айфон»?» Сын говорит, что, к сожалению, я ее так и не подключил. Очень глуп с моей стороны. Ленгден робко покосился на нее и нерешительно с запинкой проговорил: Ради бога. Извините меня за нахальство, но не могли бы вы позволить мне на минутку воспользоваться вашим? Я хотел посмотреть кое-что в сети. Вы бы мне этим очень помогли. Конечно, она отключила наушники и сунула устройство ему в руки. Пожалуйста. Я так вам сочувствую. Ленгдон поблагодарил ее и взял Айфон. Под ее причитание о том, как это ужасно потерять такой замечательный прибор, он открыл поисковое окошко в Гугле и активировал голосовые команды. Услышав сигнал, Лэнгдон медленно и внятно произнес слова, по которым следовало произвести поиск. Данте. Божественная комедия. Рай. Песнь 25. -я. Дама изумленно поглядела на него. Похоже, это свойство Айфона открылось ей впервые, когда на крошечном экране стали появляться результаты поиска. Ленгдону украдкой кинул взгляд на сиену. Она листала брошюрки, лежащей рядом с корзиной писем для Биатриче. Недалеко от сиена в тени стоял на коленях какой-то человек в галстуке. Низко склонив голову, он усердно молился. Лэнгдон не видел его лица, но в душе пожалел этого одинокого беднягу, который, наверное, потерял свою любимую и пришел сюда за утешением. Затем Лэнгдон снова переключился на айфон и через несколько секунд отыскал ссылку на полный текст Божественной комедии. Он находился в открытом доступе, и дополнительной платы за чтение не требовалось. Открыв нужную страницу, он в очередной раз невольно восхитился достижениями современной техники. Пора мне отучаться от своего снобизма по отношению к электронным книжкам, напомнил он себе. У них определенно есть свои плюсы. Поскольку пожелает дама пристально следила за ним, начиная проявлять озабоченность, и Иранет намёки насчёт высоких цен на пользование интернетом за границей. Ленгдон понял, что много времени ему не отпустят, и целиком сосредоточился на открывшейся веб-странице. Шрифт был мелким, но на светящемся экране его вполне можно было разобрать даже в полумраке часовни. Ленгдон с удовольствием отметил, что ему сразу попалось популярное современное переложение великой поэмы Перевод покойного американского профессора Алена Мандельбаума. За свою блестящую работу Мандельбаум получил от президента Италии высшую награду страны Орден Звезды итальянской солидарности. С чисто поэтической точки зрения Мандельбаумовский перевод, возможно, и уступал переводу Лонгфелла. Зато был гораздо более понятным. Сегодня ясность для меня важнее красоты, подумал Лэндон. Рассчитывая быстро отыскать в тексте упоминания о конкретном месте во Флоренции и таким образом выяснить, где Эниаццо спрятал посмертную маску Данте. На крохотном экране айфона умещалось только шесть строк текста сразу. Едва принявшись за чтение, Лендэн вспомнил, о чем идет речь в этом отрывке. В начале 25-й песни Данте говорит о самой божественной комедии о том, как физически тяжело ему было ее писать, и о своей сокровенной надежде на то, что эта поэма поможет ему когда-нибудь вновь вернуться в дорогую его сердцу Лоренцию, откуда он был изгнан с такой волчьей жестокостью. Песнь 25. Коль в некий день поэмою священный, отмеченный небом и землей, так что я долго чах в чах трудах согбенный смирится гнев пресекший доступ мой родной в где я спал ребенком, не мил волкам смутившим в ней покой хотя в этих строках поэт и говорил о прекрасной флоренции как о родине по которой он тоскует работая над божественной комедией Лондон не видел в них упоминания о каком-бы-то ни было конкретном месте в этом городе. А вы знаете, сколько стоит трафик? вмешалось в его размышления пожилая дама, глядя на свой айфон с неподдельным волнением. Я вспомнила, сын предупреждал меня, чтобы за границей я поменьше бродила по интернету. Лендон уверил ее, что скоро закончит И предложил возместить затраты, но ему все равно было ясно, что она не позволит ему прочесть всю двадцать пятую песню целиком. Он быстро вывел на экран следующие шесть строк и продолжал читать. В ином руне, в ином величии звонком вернусь, поэт. И осенью свинцом там, где крещение принимал ребенком за тем, что в веру души пред творцом являющую там и облачилке, и за неё благословлен Петром. Ленгден смутно помнил и этот пассаж, тонкий намек на политическую сделку, предложенную Данте его врагами. Согласно историческим сведениям, волки, изгнавшие Данте из Флоренции, сообщили ему, что он может вернуться в город только в том случае, Если согласиться на публичное унижение встать в одиночку перед всей паствой у купели, где он крестился, одетым лишь в рубище в знак признания своей вины. Пассаж, который сейчас прочел Ленгрен Данта, отклонял эту сделку, заявляя, что если он когда-нибудь вернется к своей крестильной купели, то не в рубище виновного, а в лавровом венце, как и подобает поэту. Ленгден уже хотел было перейти к следующим строкам, но дама внезапно протянула руку за своим Айфоном, по-видимому, пожалев о проявленном минуту назад добросердечии. Лэнгдон даже не услышал ее протестов. За мгновение до того, как его палец коснулся экрана, глаза вернулись к уже прочтенным строкам и пробежали по ним еще раз. Вернусь, поэт, и осенюсь венцом там где крещение принимал ребёнком Ленгден замер, не сводя взгляды с этих слов, стремясь поскорее найти упоминание о конкретном месте в Флоренции, он чуть не пропустил совершенно ясные указания в самом начале песни: там, где крещение принимал Этот город мог похвастаться одной из самых знаменитых крестильных купелей в мире. Вот уже семьсот с лишним лет в ней омывали и крестили юных флорентийцев. В их числе был и Данте. Пометя Ленг донанемедленно возник образ дома, в котором находилась купель. Это было внушительное восьмиугольное здание. Во многих отношениях обладавшие даже более высоким священным статусом, нежели сам Доума. Теперь Ленгден был почти убежден в том, что раскрыл секрет. Значит, на это место и намекал Иняцу. В сознании Ленгдена снова блеснул золотой луч, высветив прекрасную картину, внушительные бронзовые двери, сверкающие на утреннем солнце. Я понял, что Иняцу хотел мне сказать. Его последние сомнения испарились буквально через секунду, когда он вспомнил, что Иньяца у Бузоне был одним из немногих флорентийцев, имеющих право отпирать эти двери. Роберт, ворота открыты для тебя, но ты поторопись. Лэнгден отдал айфон обратно пожилой даме и поблагодарил ее от всего сердца. Быстро подойдя к сиению, он взволнованно зашептал ей: Я знаю, о каких воротах говорил Инятцу. Он имел в виду райские врата. Сиена поглядела на него с изумлением. Райские врата? А Разве они не на небесах? Вообще-то, с кривой ухмылкой сказал Лэндон, направляясь к выходу: "Если знаешь, куда смотреть". Флоренция ничем не хуже небес.